Глава 6. Венеция, 1785 год. То, что его нашли именно здесь, Сен-Жермена не удивило. Все знали, что он не пропускает восхитительные карнавалы города Каналов. Вычислить, у кого именно из венецианских аристократов он гостит, также не составляло труда. Дружбы с графом гордились. Установили наблюдение за домами, подкупили слуг. В общем, почувствовав пристальное внимание к своей персоне, Сен-Жермен не удивился. Даже похвалил про себя незнакомцев. Разыскать его в веселящейся толпе все-таки легче, чем прочесывать европейские замки, гадая, куда на этот раз запропастился неуловимый граф. Похвалил и продолжал веселиться, как ни в чем не бывало. Рассудив, что этикет не позволит преследователям проявить свой интерес до окончания карнавала. Так, собственно, и получилось. Дни под маской протекли стремительно, как вода в речной стремнине. Вино, сладкие интрижки и две дуэли. Время было потеряно не зря. В последнюю ночь Сен-Жермен намеренно громко сообщил друзьям, что собирается отдохнуть как минимум неделю. Запрусь и буду спать. Курить трубку и спать. Ну, может, немного вина. Вам наскучило в Венеции? По всей видимости, наш любезный друг назначил слишком много свиданий. Предположение было встречено оглушительным хохотом. За неутомимость графа наполнили кубки потом еще раз. Разбавили здравицу с кабризной историей и снова выпили. Карнавал провожали весело. Сан-Жерман охотно смеялся и пил вместе со всеми. Он знал, что услышан. И не ошибся. На следующий день, незадолго до полуночи, в дверь постучали. Не громко, но уверенно. Граф специально расположился в большом кабинете на первом этаже. Из комнаты вела дверь во двор, и, чтобы впустить гостя, ему достаточно было крикнуть. — Не заперто. Не отрывая глаз от книги, располагайтесь. И извините меня, хочу дочитать главу. Гость молча снял шляпу, плащ, прошел в комнату. Судя по шагам, мужчина. Некрупный. Вино-сыр. Благодарю. Голос странный, шуршащий, наводящий на мысль бегущих по лесу сухих листьев. Настолько странный голос, что граф с огромным трудом подавил желание посмотреть на визитера. Вместо этого буркнул. Вино придется наливать самим. Я отпустил слуг. Весьма предусмотрительно. Робко с тихим ох вырвалась из объятий бутылочного горлышка. Послышалось бульканье, и через некоторое время на столе справа от Сен-Жермена появился бокал с красным вином. Благодарю, мне осталось совсем чуть-чуть. У меня есть время. Еще раз прошу меня извинить. Я сам большой любитель чтения и знаю, как трудно бывает оторваться от умной книги. Граф захлопнул Том и поднял голову. Красный, расшитый золотом камзол, пышная кружева, невиданной красоты и невидимых размеров рубин на груди, красные тонкие губы и красные глаза. «Я знаю, кто вы», — спокойно произнес Сен-Жермен. «Мы не были представлены», — учтиво качнул головой визитер. «Барон Александр Бруджа. Вашим услугам». «Кардинал Бруджа!» — вкратче улыбнулся граф. «Прошу, называйте меня бароном». «Как будет угодно». Сен-Жермен поднял бокал. Александр ответил вежливым полупоклоном, пригубил вино. Что заставило вас искать встречи, барон? Безысходность. Удивленный граф поставил бокал на стол, с интересом посмотрел на вампира. Откровенно. Я хочу, чтобы наши отношения с самого начала строились на принципах открытости, серьезно произнес Бруджа. Тем более, что даже мой камень не сможет скрыть от вас ложь. Вы слишком хороший маг. — Вы искренне, — задумчиво подтвердил Сен-Жерман. — Увы, я заинтересован в вас, а не наоборот. Поэтому приходится делать все, чтобы вы мне поверили. Граф издал короткий смешок, но было видно, что он даже несколько растерян оборотом дел. Впрочем, Сен-Жермана не потребовалось много времени, чтобы взять себя в руки. Глаза похолодели, голос стал жестче. Он даже подобрался, словно собрался прыгнуть на барона. «Но вы истинный кардинал Бруджа, хозяин алого безумия, могущественнейшего амулета крови. Вы пьете кровь и живете черт знает сколько. Мы для вас пища. Чем я могу помочь вам, кардинал? И для чего?» Александр выслушал графа с непроницаемым лицом. Никаких чувств. Никаких эмоций. Ничего. Абсолютное спокойствие. Достойно выдержал паузу и только убедившись, что Сен-Жермен закончил, позволил себе легкую нейтральную улыбку. «Я знал, что не ошибся». «В чем?» – отрывисто спросил граф. «У вас выгнали. Не так ли?» «Кто?» Старая обида рванула душу Сен-Жермена. «Что вы сказали? Позвольте, я закончу мысль». И тут же, не давая вставить ни слова, благодарю. «Так вот, любезный граф, будем считать, что вы выполнили долг перед соплеменниками. Высказали кровососу в лицо все, что вы о нем думаете. Облили презрением и ненавистью. Теперь предлагаю поговорить по-настоящему». Цинично, откровенно и по существу. Сен-Жермен покачал головой, но вновь не успел вставить ни слова. «Вряд ли я удивлю вас, сказав, что уничтожение вампиров весьма непростое дело. Вы умный чел и понимаете, что не сможете избавиться ни от меня, ни от моего народа одним щелчком пальцев. Мы есть, это факт. И тайный город есть». Это тоже факт. А теперь ответьте, любезный граф, кто является большим врагом вашей расы? погрешив в междоусобицах Массана или великие дома, терпеливо выжидающие, когда вы совершите фатальную ошибку? Не вижу особой разницы. А она есть. Извольте поведать. Барон прищурился, нехорошо улыбнулся. Источники. Что источники, не понял Сен-Жермен. У моей семьи их никогда не было и не будет. Знаю, ваша магия имеет специфические особенности, которые делают нас слабее великих домов. Мазло, мазло, с которым можно бороться, с великими домами. Даже инквизиторы были вынуждены договариваться. Граф побледнел от бешенства, но промолчал. Так кто же больше враг вашей расы? Вы все еще не видите разницы? Сен-Жерман поднялся, медленно прошелся по кабинету, потягивая на ходу вино. Бруджа холоднокровно наблюдал за передвижениями чела. Вы пьете кровь. Мы никогда не высушим всех челов. Вы сильнее. Но мы живем только ночью. Солнце несет нам смерть. Мы все равно будем врагами. Всегда. Вы для нас всегда будете хищниками. Мы для вас пищи. А разве в вашем обществе действуют иные законы? Вы убиваете друг друга в гораздо больших количествах, чем нужно нам для пропитания. Это внутреннее дело. Хотим – убиваем. Раз уж зашел разговор... Сколько дуэлей вы назначили во время карнавала? Лгать было бессмысленно. Две. И скольких челов вы убили? Двух убил. Боюсь представить, что было бы отправься в Венецию не развлекаться, а по делу. Речь шла о чести дамы. Поморщился Сен-Жермен. И вообще давайте заканчивать с душеспасительными проповедями. Мне прекрасно известно, что не я. Небольшая часть моих соплеменников не является образцом благочестия. Тогда не надо мне напоминать о гастрономических пристрастиях. Вы убиваете, чтобы защитить честь дамы, а я для того, чтобы жить. Хорошо. Граф поднял ладони. Хорошо. Подошел к бутылке, долил в свой бокал вина. И замер, неподвижно уставившись в какую-то точку на стене. Бруджа тяжело посмотрел на задумавшегося Сен-Жермена. Ситуация была неприятна барону. Уговаривать вспыльчивого чела, убеждать умасливать, выслушивать его бредни и нахальные заявления – все это ломало гордость истинного кардинала. Но в самые неприятные моменты, когда хотелось отбросить условности и немудрство лукаво вонзить иглы в шею Сен-Жермена, В эти мгновении в ушах Александра звучал голос дочери. Торопись использовать этого чела, отец. Граф силен, умен, почти гениален. И сейчас он зол. Очень зол. У него настало время ошибок. Слова Клаудии стоили дорого. Ее уже называли глазами спящего. Ей верили, считали великой предсказательницей. И барон смирил гордыню послушно отправился на встречу с человеческим уникумом. «Я маг», — произнес наконец Сен-Жермен. «Я знаю пределы возможного». Он подошел и уселся в кресло напротив Александра. Теперь мужчин разделяло не более шести футов. «Я знаю пределы камня», — кивок на алое безумие. «С великими домами справиться куда сложнее». «Но вы хотите попробовать». Вы, насколько я понял, тоже. Я их ненавижу. Общий враг — отличная основа для крепкой дружбы. Но что мы можем? А что хотели вы? Не знаю, — угрюмо ответил Бруджа. У меня есть сила, но она ничто, против великих домов. Я уже сражался и потерпел поражение. Быстрый взгляд на Сен-Жермена. И челы сражались. «И нам пришлось договориться», — подтвердил граф. «Даже инквизиторы оказались неспособными разрушить тайный город». У вас это смущает?» Делает осторожным». «Понимаю». Бурджа допил вино, задумчиво пертел в руке бокал. «Приятно видеть подобную рассудительность у челов». «Дело осторожным». «А что вам еще остается?» «Они рядом». Они выжидают готовиться прыгнуть. А вы? Вы, доминирующая раса, тоже осторожничаете. Тоже выжидаете. Вопрос, чего? Выслушивать подобные речи Сен-Жермену было больно. Едва ли не физически больно. Ну что он мог? Не пытайтесь меня разозлить, барон. Разозлить? Александр усмехнулся. Вы умны, вы талантливы. Говорят, почти гениальны. Вы читали черную книгу. Ну и что? Вы такой же неудачник, как я. У вас нет шансов. Вампир выбрался из кресла, прошелся по комнате. У меня есть амулет крови. У меня подрастает отличная предсказательница. У меня есть опыт и ум. У меня... Осекся. Но иногда мне кажется, что все предначертано, что самой судьбой им суждено. — Что вы сказали? Бруджа резко развернулся к графу. — И я сказал, что самой судьбой... — Судьбой. — Момент озарения. Александр подался к челу. — О чем вы подумали? — Обычные заклинания здесь не сыграют. — Отрешенно пробормотал он жерман. Слишком много факторов необходимо учесть. Нужен не разовый выигрыш, а совокупность факторов, которые приведут к достижению результата. Нужен инструмент, позволяющий управлять судьбой. Я слышал о таком. Барон приблизился еще ближе, глаза лихорадочно заблестели. Аркан желаний. Какой еще аркан? Оставьте, я не знаю его формулы. А какую формулу вы знаете? Формулу? Нет, не формулу. Просто мысль. Граф не сводил глаз с пылающего на груди вампира Рубина. Хватит ли нам силы Алого безумия? На что? Что вы придумали? Нетерпеливый барон потряс Сен-Жермена за плечи. Расскажите. Рассказать? Граф очнулся. Во всяком случае, исчез невидящий, устремленный внутрь взгляд. «Рассказать?» Сен-Жермен весело улыбнулся. «Барон, вы играете в карты?»